«Мне тоже», — сказала миссис Палмер на удивление ровным голосом. Дженни был удивительным человеком. Ему было 36, когда он погиб, а их девочки только пять. Несправедливо, правда? Она вздохнула, еще раз промокнула глаза платком, потом снова надела очки. Потом она подняла голову, и у Чарли буквально перехватило дыхание. В ее взгляде светились такое страдание и мужество, такая открытость и доверие к нему, что ему самому захотелось заплакать. Эта женщина пережила огромное горе, но она не ожесточилась и не замкнулась в себе, снова и снова переживая свою личную беду. Она готова была протянуть ему руку помощи, хотя совсем его не знала. Горе делает нас мудрее. Заметила миссис Палмер с грустью. Я поняла это совсем недавно. Прошло целых десять лет, прежде чем я смогла спокойно говорить об этой трагедии. Мой муж... У него было больное сердце. Смерть Джейми явилась для него ударом, от которого он так и не оправился. Он умер три года спустя. Да, понял Чарли. Жизнь обошлась с ней жестоко. Другому человеку хватило бы и половины того, что пережила она. Но, несмотря на это, миссис Палмер не производила впечатления человека сломленного, согнувшегося под ударами судьбы. Скорее наоборот, горе закалило ее характер, укрепило дух, и Чарли невольно спросил себя, случай ли привел его к порогу ее дома, или для этого существовали какие-то высшие причины. «Скажите, а у вас есть другие родственники?» Осторожно поинтересовался Чарли. Он хотел спросить о других детях, но в последний момент смутился. «Вряд ли», — рассудил он. «Вряд ли погибшего сына мог ей кто-нибудь заменить». «Нет». Миссис Палмер улыбнулась и покачала головой, и Чарли снова подумал о том, что не замечает в ней ни застарелой горечи, ни подавленности. Я теперь совершенно одна, вот уже одиннадцать лет. Именно поэтому я и стала сдавать комнаты на лет, иначе мне было бы слишком одиноко. Но, глядя на нее, Чарли не мог в это поверить. Миссис Палмер казалась ему слишком энергичной, чтобы предаваться унынию и тоске. Вряд ли она была способна добровольно заточить себя в четырех стенах, чтобы бесконечно оплакивать свои потери. На нее это было совсем не похоже. «И потом...» «Еще этот дом?» — добавила она неожиданно. «Это настоящее чудо, Чарли, можете мне поверить. Мне не хотелось, чтобы он пропадал зря. Это очень старый дом, он мне нравится» и я подумала, что не должна пользоваться им одна. Мой сын Джеймс, Джейми и Кэтлин, его жена, он был им совсем не нужен. Даже если бы они и не погибли, они все равно не стали бы жить здесь, ни за какие ковришки. Для них он был слишком несовременным. Так что мне иногда кажется, что если бы все повернулось иначе, мне бы, наверное, пришлось в конце концов продать его. А так... Знаете, Чарли... «Этот дом — единственное, что у меня осталось». «Вы меня понимаете?»